Глава 23. Я опять оказалась в ситуации под названием «Почувствуй себя Георгом». Эмоций было так много, и все до того сильные, что хоть волком вой. Я пребывала в таком возмущении, что даже не среагировала на попытки флирта, последовавшие за этим разговором. Хрипловатые нотки в голосе короля, конечно, будоражили, но не до такой степени, чтобы забыть о его вопиющей наглости. При этом я точно знала, что Лим на блокировку не согласится. Не до такой он степени псих. Тем удивительнее было услышать его уверенное «Да». Стоило Хравсу войти в кабинет, как король изложил суть эксперимента и заявил, что проверять нужно именно на портальчике. И все. Лим согласился. А вот я не выдержала. «Ты что творишь?» — обратилась к другу. «Почему соглашаешься?» потому что я верю тебе, Марго, — просто ответил он. Сказал и улыбнулся точь-в-точь, точь, как при нашей первой встрече, в ночи возле круглой клумбы под пристальным взглядом памятника настоятельницы. Я тихо застонала и попросила кофе. Взяла паузу для того, чтобы у психа появилось время передумать, взвесить все за и против. Но чуда опять не случилось. Здравый смысл издох. Лим был готов. Более того, он реально хотел получить этот новый, ранее неведомый опыт. И даже мое мрачное «А если потом не разблокируется?» не изменило ничего. В меня просто верили. Полностью и абсолютно. Настолько, что Георгу даже стало совестно. Ведь он, в отличие от Лима, сходу отверг мою идею. «Я же оказалась в тупике перед сложным выбором» смотрела на Храфса, внутренне сопротивлялась, но в итоге кивнула. «Хорошо». В конце концов, он взрослый, даже старше меня. Он сам принял решение и, надеюсь, понимает возможные последствия такого поступка. После этого Георг лично перепроводил нас в другую комнату, в расположенную на том же этаже гостиную, где уровень блокировок и защиты был ниже. Мы с психом уселись в кресло друг напротив друга, а Его Величество встал за моей спиной. После нескольких глубоких вдохов я прикрыла глаза, пытаясь абстрагироваться от ситуации и всего мира. Не сразу, но все-таки вошла в медитацию, сосредоточившись для начала на себе. Когда собственная семечко дара стало видимым и почти осязаемым, я сдвинула мысленный взор вперед на человека, который сидел напротив ощутила неожиданный толчок, словно сопротивление. Но после нескольких секунд сила, отодвигавшая меня, исчезла. Я едва не ухнула в свечение, которое разглядывала. В последний момент удержалась от того, чтобы войти в чужую магию, как к себе домой. Немного ошалив от такого поворота, я начала искать центр. Сгусток силы, который должен был образоваться на месте семени, и от которого тянулись многочисленные ответвления, то ли корни, то ли ветви. Поиск занял совсем мало времени, а потом я мысленно коснулась этого центра и шепнула. «Привет!» В ситуации, когда я обращалась к собственному семени, отклик был другим, более быстрым и доброжелательным. Семя дара психа откликалось неохотнее, но это однозначно был не глюк. «Такое ни с чем не спутаешь». И Я задохнулась от эмоций, чтобы тут же взять себя в руки. Кивнула и продолжила. Тут такое дело. Ты можешь заблокировать магию Лима ненадолго? Очень надо. Меня накрыла такая возмущенная, неодобрительная волна. Как и в случае с открытием боевой магии, Семя Дара было не согласно, но... Оно послушалось. Я увидела, как веточки ответвления огромной сети гаснут, как вся магия устремляется обратно в центр. Одновременно с этим где-то на грани слуха прозвучал напряженный голос Хравса: «Что такое? Я чувствую что-то странное». Парень, видимо, обращался к Георгу, но тот не ответил. А я дождалась, когда свечение останется лишь в центре некогда внушительной сети, и попросила. «Усни на полчаса. Потом просыпайся». Я хочу, чтобы уже через час магия Лима восстановилась в полном объеме. Ответа не было. Но я видела и знала, магия подчиняется. Открыв глаза, спросила у друга. Прыгнуть куда-нибудь можешь? А вот этого мы почему-то не учли. Не учли, что в отличие от других, например, бытовых заклинаний, телепортацию магия дворца блокирует максимально. Пришлось торопливо спускаться во двор на специальную площадку. И вот там прозвучало изумлённое. «Не могу. Я не могу, Марго!» Я видела, как Лим тужился, как пытался призвать послушную обычную силу, а Георг стоял в шоке. Впрочем, Лим тоже, наконец, осознал, на что подписался. Однако паниковать не стал. «Она ведь вернется, правда?» Спросил портальщик с надеждой. «Обязательно», — заверила я. Хотя полной уверенности все таки не было. Король же хмыкнул, кашлянул, поймал меня за локоть и, подтянув ближе, сказал. «Маргарита, ты не перестаешь меня удивлять». Затем мы покинули территорию дворца. Для чистоты эксперимента переместились в город. Там ситуация повторилась. Лим пытался, старался, но телепортироваться не мог. С одной стороны, его немощь пугала, а с другой... Я же оказалась права, Вернее, прав был его величество Эстрел, подкинувший мне эту идею. А взиравший на происходящее Георг пребывал в сильной задумчивости. Уже после того, как магия психа, повинуясь данной мной установки, начала восстанавливаться, король отыскал в этом плане последнюю и, пожалуй, главную прореху. «Лим, здесь, рядом, в ходе эксперимента, он находился в поле твоего зрения. А Богсби известно где». «Думаешь, на расстоянии такая штука не сработает?» – уточнил я. Именно об этом Сюзерены думал. Зато мне, может, и неуместно, но вспоминался телефон, который ловит сигналы на огромном расстоянии. Еще в памяти всплыли гадалки с экстрасенсами, которые работают по фотографии. И если последнее ненаучное как бы не доказано, то первое – непреложный факт. Как и дистанционный доступ как удаленная настройка устройств. Я умею разговаривать с семенами дара, умею устанавливать с ними контакт, что если расстояние значения не имеет. Ведь то, что Лим сидел рядом, еще не доказательство. В процессе общения с семенем я на психа не смотрела. Я вообще находилась в медитации, глубоко в себе. В итоге я ответила Георгу. Надо попробовать. Тот вздохнул. В темных глазах отразилось беспокойство. «Конечно, я спросила. Что такое?» «Меня настораживают твои возможности, Марго», — понизил голос монарх. «Они слишком велики. Ты хоть понимаешь, какую власть обрела?» «Я пока не понимала. Пока я просто об этом не думала, но заверила. Я буду осторожна с этой властью». Король устало покачал головой, а потом притянул ближе и заключил в объятия. Кажется, меня вознамерились беречь сильнее, чем все сокровища вместе взятые. Что ж, я не против. Пусть бережет. Георг «Ну вот я и превратился в параноика. Поздравляю». Едва закончился эксперимент, я проводил Маргариту в академию, Хравса взял за шкирку и утащил обратно во дворец. Там портальщик дал дополнительную клятву. Из тех, что сопровождаются сильнейшей ментальной блокировкой. Потом триста раз уверял меня в том, что никому ничего не расскажет. Он пребывал в шоке и трепете. Псих и раньше относился к Маргарите восторженно, а теперь и вовсе сошел с ума. Псих сошел с ума. Каламбур. Затем были два часа, наполненных размышлениями. Я ходил из угла в угол, прокручивая в голове план действий. Когда явился вызванный посредством гонца Крейв. Эту информацию я мог доверить только ему. Всем остальным, включая даже Тонса, придется поверить в то, что нам просто повезло застать Боксби вымытанным, без сил к перемещениям. Впрочем, может, еще не повезет. Все может сложиться вообще иначе. Мало ли вдруг вмешается неожиданный элемент. Но здесь и сейчас я рассчитывал на то, что учел все. Оставалось лишь поговорить с Крейвом, но для начала... «Я хочу, чтобы ты поклялся», — вместо приветствия сказал я. Будущий родственник неимоверно удивился. Затем возмутился, ведь биормцы не предатели. Они не разбалтывают чужих секретов. Их помешанность на чести известна всем. Но я был непоколебим. В итоге Крейв произнес нужную формулу, а вспышка магии подтвердила, что клятва услышана. Вот тогда я запер дверь кабинета, активировал дополнительный полок от прослушки и рассказал про новую способность Марго. Крейв слушал и каменел. В финале разговора он посмотрел в потолок и произнес. «О, небо!» «Благодарю тебя за то, что моя Лилианна проще». «Угу. При этом лично мне Бёрмиц нисколько не сочувствовал, словно я все эти проблемы заслужил». «Если Маргой правда заблокирует магию Боксби, мы его поймаем. Но я хочу, чтобы захват был максимально чистым. И сообщников будем брать сразу. Едва Маргарита заблокирует Боксби, начнем общий захват». Крейв качнул головой. «Оксби и его сообщники могут находиться на разных концах континента, да где угодно». «Разумеется, это была одна из самых больших сложностей, но деваться нам все равно некуда». Тогда Биормец задал главный вопрос. «Сколько воинов тебе нужно и когда начнем?» «Объективно, как и в случае с Аткеймом, я мог справиться один». Но не позвать Крейва было бы политически неверным решением. Для поимки сообщников создадим пять смешанных отрядов по шесть человек. Четверо моих, двое твоих. Предпочтение отдаем опытным диверсантам. — Почему только двое? — возмутился король. — Потому что один биормец стоит десятерых. Я и льстила, и не льстила одновременно. К тому же вы не склонны к диверсиям. Твои вояки идеальны для открытого прямого боя, они прямые, как боевой шест. краев неохотно кивнул, а я продолжил. При этом нужно учитывать, что дело слишком деликатное. Если подельники Боксби обнаружатся за пределами Эстраула или Биорма, это чревато дополнительными проблемами. Чужие вооруженные отряды не могут вламываться на территорию других королевств просто так. Правитель Биорма опять-таки согласился. Нам еще не простили ситуацию в Аткеме, поэтому с новыми вылазками нужно быть осторожными. Но, с другой стороны, а куда деваться? Все проблемы будем решать позже, — добавил я. Главное — максимально тихое и незаметное проникновение и захват. По прибытии в Астроул допросы. «А Боксби как будем брать его?» — пробасил Крейв. «Этот момент я тоже обдумал, он мало отличался от захвата сообщников». «Еще один отряд диверсантов под моим личным руководством». «А почему под твоим?» Крейв снова был возмущен. «Я окинул этого огромного воина долгим взглядом. Его люди не созданы для диверсии, а сам правитель Биорма тем более. Это не его стезя. Но вслух я сказал другое. «Нам нужен координатор. И тот, кто будет присматривать за Маргаритой в мое отсутствие». После долгой паузы Бёрмец согласился. Причем координацию он точно не оценил, а присмотр за Маргаритой — да. Эту задачу Крейв признал достаточно сложной. «Такое, а бы кому не поручишь», — следом прозвучал самый важный вопрос. «Когда начнем?» Я посмотрел в окно на солнце, которое уже катилось к закату. «Мне бы хотелось начать прямо сегодня». «Боксби открыл карты, и я хочу взять его раньше, чем он предпримет новый шаг». «Моим парням нужен час», — проинформировал Крейв. «Мои уже готовы». Биормит фыркнул, словно намекая, что играю нечестно, что мои воины готовы исключительно потому, что у них была фора. «Но это ладно, отряд и захвата это полдела. Нам требовалось Маргарита и место, свободное от блокировок». По крайней мере, для работы с семенем Дара Боксби, ведь любые блокировки дают искажения и могут помешать. Но ну и второе. Мы не могли быть тотально уверены в том, что план Маргос работает. Мы начнем действовать лишь в том случае, если сама Марго скажет «да». Леди уверила, что преображение магии Храфса она видела. Следовательно, должна увидеть и результат работы с Даром Боксби. Если ничего не выйдет... «Нам придется затаиться и пробовать другие варианты». Увы, вероятность задержки раздражала больше всего. Сейчас мне страстно хотелось взять подлого портальщика за жабры, притиснуть к стенке и придушить.